Но тут для Каржоля встал весьма интересный и тревожный вопрос. Она сейчас упомянула, что ей было известно о скупке векселей и о его побеге из Украинска. Откуда она могла узнать об этом? Через кого и как? И если она знает это, то не знает ли чего-нибудь и больше? По-видимому, не знает. Но если если этот услужливый кто-то постарается как-нибудь сообщить ей и остальное. А он между тем не отважился сказать ей теперь о своей женитьбе. Весь его горячий монолог как-то так был построен по внезапному вдохновению, чисто экспромтом, что в нём не оказалось и тени намёка на это прискорбное обстоятельство. А ведь оно может открыться. И что же тогда? Нет, Надо теперь же узнать, кто ей сказал о векселях, и смотря по тому, кто именно, принять сообразные меры. Но Тамара сама предупредила его намерения. Ей точно так же был интересен вопрос об Ольге, об её будто бы участии в устройстве побега к Серафиме. Почему городские толки стали приплетать сюда Ольгу и в чём тут дело? Не разъяснит ли ей это каржоль, что дед купил ваши векселя и что вы уехали? Это мне писала в Петербург Сашенька Санковская, заговорила она, уже несколько успокоившись. Признаюсь, тон то её письма очень удивил меня, тем более что там были какие-то странные намёки на Ольгу, которых я окончательно не понимаю. Что же такое? Серьёзно спросил Каржоль, несколько нахмурись и внутренне настораживаясь на всякий случай. При имени Ольги сердце его невольно ёкнуло тревогой. А вот, прочтите. И Тамара передала ему письмо Сашеньки, которое она нарочно достала из своей походной шкатулочки и спрятала в карман, чтобы показать его графу. Ещё в то время, как поджидала за шатровой завесой конца его разговора с инспектором, Каржоль нарочно, неторопливо развернул сложенный в четверо листок и принялся читать его мелкие строки с нетерпеливо жадным любопытством, но стараясь выдерживать полнейшее наружное спокойствие, чтобы не подать Тамаре повод заподозрить своё внутреннее далеко не спокойное состояние. При словах письма, что ожиды из остали Ольгу утром в его квартире, граф невольно передернуло. Но он постарался при этом пренебрежительно улыбнуться, равно как подобная же улыбка проскользнула у неё при фразе: "Твой граф апостол". Барышня, как видно, очень зла на вас, что вы ей не посвятили её в свою тайну, спокойно и равнодушно заметил он со снисходительной усмешкой. возвращая письмо. Ну что ж, это ещё не беда. Вы отвечали ей? Тамара объяснила, что она первая написала к Сашеньке, и то потому лишь, что не находила иного способа узнать хоть что-либо о Графе, но после этого не отвечала ей ничего. Но ну Анна не писала больше ни полслова. Да и о чём же? После такого злово письма переписываться. Отношения очевидно порваны. "Разумеется", согласился граф. "Но ну, а что касается Ольги", продолжал он, "то признаться, я и сам не понимаю, с чего ей вдруг вздумалось впутывать во всю эту историю себя. Разве из желания выставиться, что и я мол что-нибудь дозначу? Да Мы где пахали?" Удивительно эксцентричная голова. Пожал он заключение плечами и призадумался, чувствуя сам слабость своей аргументации в объяснении необъяснимого поведения Ольги. Я и сам, снова заговорил он со усмешкой после минутки раздумчивого молчания. Я и сам слышал ещё тогда же эту нелепую сплетню, будто её застали у меня. И мне думается, что она нарочно пущена евреями, не столько ради меня, разумеется, сколько для вас, чтобы смутить вас. А что ж, это возможно, согласилась Тамара.